Глава 13. Смоленское сражение. Первая командировка. Я уже в курсе, что оружие выдают по месту службы, а идти безоружным несколько километров, возможно, даже несколько десятков, мне как-то не по душе. Вот я и направился к полуземлянкам, где разместился местный старшина. Оружие у него припрятано в запасе точно. Все старшины такие, главное договориться. Для этого у меня при себе золотой портсигар и зажигалка. Я, пока в госпитале лежал, получив разрешение на прогулки по городу, незаметно посетил пару схронов, усиливая благосостояние Светланы. К ней родственники приедут. Да война долгая. Пусть запас будет. Кто-то, Тот освободившийся тайник у нее на чердаке большую часть убрал. Причем один схрон был недавний. Советские деньги, золотые вещи. Жаль, оружия нет. Я потому так легко на аккордеоны тратил. Деньги были. При себе у меня только золотой портсигар и зажигалка. Подойдя к полземлянке, я постучался в дверь с неошкуренными досками. «Заходите!» — расслышал я окрик изнутри. «Здравия желаю, товарищ старшина!» Проходя внутрь и оглядываясь, сказал я. Полки с вещами, стеллаж. Ну а старшина сидел за срубленным столом, лавки с двух сторон. Вот я и устроился с его разрешения напротив хозяина помещения. «Старорежимные словечки!» — хмыкнул тот. «Чего надо?» «Нравятся мне деловые люди. Сразу в лоб, ближе к делу». — А вот то, что пойдем безоружными до дивизии, с возможностью наткнуться на немцев, мне не нравится. Наверняка у вас в запасе есть что-то из оружия. Хотел бы получить. — Получить? — хмыкнул тот весело. — Или обменять? — согласился я, положив на столешницу зажигалку. — Воевал? — С первых дней. Пятая армия Потапова. Из госпиталя. Тот скосил глаза на край стола, где лежала газета. Посмотрев туда же, а там мое фото, где я обожженного танкиста к танку несу, Тогда меня и ранило, и статья обо мне. Я нехотя кивнул. «Да, это я». «Убери». Велел он, а когда я забрал зажигалку, спросил. «Что хочешь?» «СВТ в весе? «С ножом и обоймами?» «Да». «Есть такая винтовка». Тот ушел за стеллаж, было слышно возню, грохот сдвигаемых ящиков и громкое сопение. Вскоре вернулся. «Держи ремень, хороший, а не эта тонкая полоска, что у тебя». Под сумки пехотная лопатка, каска, винтовка, запасные обоймы и 100 патронов. Патронов вообще мало, поэтому и даю немного. Ну и три гранаты, две оборонительные и противотанковая. Она у меня давно, все к делу пристроить не мог. Вот за это отдельное спасибо. Фляжку нужно, у меня только стеклянные. Своя трофейная есть. Тогда ладно. Мы сидели за столом, чай попили, я стал разбираться с подарками. Это именно подарки от старшины. «Со всем уважением. Винтовка отлично вычищена, я ее в сторону поставил. Взял ремень. Действительно вещь. На него пристроил трофейную фляжку, потом пехотную лопатку в чехле, штык-нож, гранатный подсумок и четыре чехла для магазинов к винтовке. Пока занимался сборкой, описывал, как воевал с началом войны. Отстегнув ремень, застегнул новый на талии, согнав складки гимнастерки назад. «Вот теперь на человека похож», — довольно усмехнулся старшина. Каску я отложил к винтовке и продолжили общаться. Ну и рассказал про тот суд, как меня в простые красноармейцы перевели. «Влиятельный у тебя враг, я смотрю». Я тоже это понял. Тут снаружи крики раздались, оказалось, ужин наступил. Мы со старшиной сходили к полевой кухне, у него, кстати, такой же трофейный котелок, как и у меня, и, вернувшись к нему в землянку, спокойно, без спешки поели. К слову, на мой котелок, те из комсомольцев, что меня мародером считали, смотрели с жадностью и завистью. На полустанках приносили в термосах пищу, в основном каша была, но один раз суп выдали, так что я со своим котелком проблем не знал, а тем хоть в руки накладывай, посуды-то нет, не продумано тут это. А потом объявили сбор маршевой роты. Прихватил винтовку, две гранаты уже в подсумок убрал, каску на голову, ремень винтовки на правое плечо, магазины я уже снарядил, так что взвести затвор и можно стрелять. Со старшиной я уже попрощался. Хороший человек, так что встал в строй и стал пережидать, пока перекличка пройдет. Командир, лейтенант, что прибыл за пополнением, удивленно глянул на меня. Я один вооружен был и отдал приказ начать движение. Рота направилась куда-то в сторону, где темнел горизонт. Меня, как вооруженного, в дозор определили с тремя бойцами, причем не старшим. Да пофиг. Мы только лес покинули, выходя на полевую дорогу. Две встречные полуторки пронеслись. Рота остановилась. Народу вроде человек двести. Не так и много для маршевого пополнения. Дивизия, как я слышал, ведет оборонительные бои, но потери все равно есть. Все дивизии в корпусе, как мне сообщил старшина, обескровлены. Отстоявшей колонны прибежал посыльный. Мы с ним в одном вагоне ехали. Передал приказ командира роты прибыть к нему. Так что дальше мы бежали вместе. У ротного стоял капитан. Доложившись лейтенанту о прибытии, услышал вопрос от капитана, в котором отчетливо были слышны нотки злости. «Боец, почему вы не сообщили, что танкист, да еще командир роты в прошлом?» «Потому что мозги имею. Поэтому мне и повезло получить направление к артиллеристам». «Чем тебе танкисты не угодили?» «Потому что командиры-танкисты не умеют управлять танковыми соединениями. И пока они не научатся, прольется огромное количество крови простых танкистов. А время не пройдет, ни один год». Мне в этот скорбный список попасть не хочется. Уверен, что нет командиров, умеющих воевать, уже зло хмыкнул тот. Бойцы, что стояли неподалеку, активно грели уши. Из нас никто и не думал понижать голос. Видел многих командиров, умеющих воевать, ни одного, четко ответил я. Я потому и выжил, что командовал и воевал, как сам решал. Потому и награды сыпались, и победы были, без поражений. Не учили командиров побеждать. «А в войну лозунги с трибун и марши парадным строем не нужны». «Понятно, почему тебя всего лишили. Язык слишком длинный». «Разрешите идти?» — решил я закончить этот разговор. Ни к чему хорошему он не приведет. «Я не отпускал тебя», — огрызнулся тот. «В общем так, я уже связался с командиром корпуса. Он заинтересовался тобой. Машина ждет, чтобы через час в штабе корпуса был». «Вопрос можно?» «Задавай. Какая падла меня сдала?» «Боец, за оскорбление командира можешь под трибунал попасть». «Старшина?» — удивился я и покачал головой. «А на вид приличный человек». Дальше пришлось топать за капитаном. Тут и стала понятна его злость. На своих двоих пришлось роту нагонять. Видимо, транспорта под рукой не было. У палаток стояли те полуторки, кое я ранее видел. Погрузился в одну и уснул, пока она, взрыкивая мотором и покачиваясь на неровностях, катила к штабу корпуса». Водитель сказал, за 40 минут доедем. Лейтенант, что с ним в кабине сидел, покачал головой и велел не торопиться, мол, второй аварии он не переживет. Так и ехали. Разбудили меня в полночь, судя по часам. Стояла тишина вокруг, лишь несколько человек вдали переговаривались. Водитель разбудил, сообщив, что приехали. Дальше сопроводили в штаб, там меня и провели в землянку генерала. Кстати, в землянке все оборудовано, как будто я нахожусь в деревенском доме. «Даже печь была. Любопытно». «Садись, старлей», — указал тот на скамью. «Я красноармеец, товарищ генерал-лейтенант», — ответил я, продолжая стоять. «Нет, ты старший лейтенант бронетанковых войск. Я в курсе дела. Мы с Потаповым, старые знакомые». «Твой командир получил назначение на должность командующего фронтом вместо погибшего под бомбами Кирпоноса. Три дня уже как командует, а тут ему доложили, что его любимого лейтенанта-танкиста под суд отдали». Потапов сразу вылетел в Москву, собрал всю информацию по этому делу и пошел к товарищу Сталину. Тот очень осерчал. Решение суда было аннулировано, виновные наказаны. Ближайшим самолетом тебе предписано вылететь в Киев. Однако, как старый друг Потапова, я попросил его об услуге. Генерал на несколько секунд замолчал, но я не проявил заинтересованности, поэтому тот, устало потеряв двумя пальцами переносицу, продолжил. После ваших рейдов по тылам противника немцы снизили использование авиации до предела. Месяц прошел, и они восстановили воздушные силы. Однако в результате немцы не сильно продвинулись за это время на участке Юго-Западного фронта. У нас же налеты авиации — это бедствие. Одни юнкерсы с неубирающимися шасси в горле сидят. «Лапти», — кивнул я, — «на нашем фронте их всего штук 20 было. Мы их все на гусеницы намотали в рейде, которым командовал старший лейтенант Труханов. Больше не появлялись. А у нас постоянно в воздухе висят. жития не дают. Поэтому я и попросил Потапова, хм, одолжить тебя на некоторое время. Отказа не получил, но дали тебе всего две недели. У вас нет лихих парней, что могут сработать похоже? Несколько удивленно поинтересовался я. Есть и посылали, но кроме потерь и недолгого снижения активности налетов, результатов нет. Даже бригаду десантников использовали. Немногие вернулись. «Может, где ошиблись?» — задумчиво пробормотал я. «Это не был вопрос к генералу. Скорее, ко мне». Тот это понял и промолчал. «Ладно, товарищ генерал, что мне за это будет?» «Не понял». «Генерал Потапов щедр на награды и звания. Но и отдача от этого хороша. Вы сами это сказали. А я не ваш подчиненный». «Потапов был прав. Ты нагл чрезмерно. Жизнь тебя обломает». «Это вряд ли. Я пофигист по жизни. Как выяснили ученые...» Дольше всего живут именно пофигисты. Что ты хочешь? Не думайте, товарищ генерал, что я такой жадный или корыстный. Просто слух пойдет, и все требовать меня к себе будут. Я с Потаповым работаю, и точка. Вам помогу временно, но не за просто так. Пистолет от вас наградной хочу. В общем, сколько аэродромов уничтожу, столько и наград получу. За каждый аэродром по наградному пистолету разных систем. А то любят наши командиры на шею сесть и ножки свесить. «Капитан Грибов прав. Язык тебя погубит». «Это тот, что пополнение распределял?» «После суда уважение к командирам и власти вообще у меня упало ниже критической отметки. Теперь я имею право говорить, что захочу, как осужденный. Я могу поговорить с генералом Потаповым?» «Не доверяешь?» — усмехнулся Комкор. «Не доверяю». Тот отказывать не стал. Меня адъютант провел на узел связи, и вскоре я уже общался с Потаповым. Тот еще в Москве был. Он все подтвердил, попросив помочь. «Ну и срочно к нему. Есть новое задание». «Любопытно». «Мы вернулись в землянку к Комкору, адъютант вышел, и генерал жестким тоном спросил. «Игры закончились, теперь я его подчиненный, а он мой командир, что-то и демонстрировал». «Что тебе потребуется?» «Самолет У-2, припасов на пять суток на одного, две канистры, одна с бензином и одна с дистопливом». «Координаты вражеских аэродромов не нужны?» — Нет, на месте выясню у дорожной военной полиции. Их еще называют фельджандармами. Да, если есть револьвер с глушителем, то взял бы с патронами к нему. Еще приказ от вас, что выполняю задание особой важности. Этой же ночью желательно перебросить меня на ту сторону. Бойцы нужны? Там наберу. — Рисковый ты и наглый, — повторил генерал. — Иди отдыхай. Койку тебе выделили. Как все будет готово, поднимут. — Есть, — козырнул я и, покинув землянку, направился за дежурным к другой, где меня устроили, и вскоре уснул. Подняли меня незадолго до трех часов ночи, но где-то рядом работал авиационный мотор. Меня быстро собрали, я как приехал, с теми же вещами я был, и сопроводили к У-2. Летчику я показал на карте, куда мне нужно. Тут километров сто будет, тот кивнул, мол, доставит, а интендант показал, что мне выделили. Вещмешок, полный припасами, тут поболее, чем на пять дней. Потом наган с бромитом, то есть с глушителем. Приказ от Комкора я в нагрудный карман убрал. Две канистры полные. Их погрузили в небольшой багажный отсек. Туда же и мой Сидор. А вот винтовку я между ног поставил. Каску в ноги. Мне летный шлемофон временно выдали. Так и взлетели. Дальше я дремал. Как летчик ориентируется не знаю, но я не сразу понял, где мы. Сели на полевой дороге, кажется, там, где и нужно, в районе Минска. Где-то в 50 километрах от него. Мы споро разгрузили самолет, и будущий кукурузник, поднявшись в начавшее светлеть небо, улетел. Надеюсь, летун успеет пересечь передовую. Сбить его очень легко. Жаль, что отправили меня так поздно, лишая летчика возможности безопасного возвращения в темноте. Что ж, как бы то ни было, но пора покинуть это место. Надев пилотку, на нее каску, я убрал Сидор с личными вещами за спину, второй с припасами на грудь, обе канистры в руки... И так мелкими шажками стал уходить в сторону от дороги. Да, аккордеона нет. Я его оставил под личным присмотром Комкора. Обещал сохранить, пылинки сдувать. А вообще генерала я понимаю. Вряд ли он наверх сообщит, что решил моими услугами воспользоваться. Разве что настучат сотрудники особого отдела. Это их работа. Так что генерал решил рискнуть. Если у меня все получится, и хотя бы один аэродром будет полностью уничтожен, то он на коне. А если нет, то промолчит о моем участии. Надеюсь, он такой же щедрый, как и Потапов. Тот молодец, подобрал ко мне ключик. Ноша оказалась тяжела, так что, плюнув, я решил искать транспорт. Уже рассвело, но вокруг, насколько глаз хватает, брошенной техники я не вижу. Бинокль тоже не помог. Значит, эвакуировали немецкие трофейщики. Так-то разного военного мусора вокруг хватало. Но это именно мусор, и мне не нужен. Значит, будем брать немца, ждем одиночную машину. Я подошел к полуразваленной сорокопятке и укрыл вещи за ее погнутым щитом. Судя по следам, танк проехал, причем наш, тридцатьчетверка. След гусениц характерный. Точнее, следа уже нет, дождями размыла, Но ширина колеи видна, не ошибешься. Скинув с себя почти все, винтовку положил и, устроившись за щитом, покусывая свежую травинку и закинув ногу на ногу, я с раздражением подумал о кладовщике, что не выдал мне скатку шинели. Сейчас бы пригодилось, А в штабе корпуса я про нее сам забыл. А пока сидим и ждем. Чего бегать? Транспорт сам тут появится. Пока было время, я решил осмотреть оружие. Винтовка в порядке, так что занялся револьвером. Не новый, но вычищенный и хорошо смазанный. Вот глушитель новый, как и запасной. Зарядив оружие, наган незаряженным был, выстрелил в кочку метрах в двадцати от меня. Говорят, попасть сложно из револьвера на таком расстоянии до да с глушителем. но я попал куда хотел. Не знаю как, но само получается. Ожидать пришлось долго. Утром проскочили два тяжелых мотоцикла с колясками. Похоже, патруль. Если они ищут следы высадки, то остается поражаться профессионализму службы охраны тыла. Трогать такие патрули нельзя, они как раз и служат маркерами. Где какой пропадет, то туда и стягивают боевые подразделения для поисков. «Дальше дело техники и времени. Потом колонна прошла, шесть машин, из которых два топливозаправщика. Что меня заинтересовало, на всех эмблемах Люфтвафы Шли груженные, значит, в той стороне аэродром. И немалый, раз столько груза. Штурмовики, бомбардировщики. Скоро узнаем. Тут к 10 часам появилась одиночная машина, Opel Blitz, и я понял, что это мой шанс. Жаль, кузов крыт, не видно, кто внутри» но если солдаты, то у меня для них противотанковая граната есть. Что ж, приступим. Хм, вот что меня глодало, только сейчас понял. Я есть хочу. Захвачу грузовик и поем. Совсем забыл про это дело. В штабе корпуса-то они покормили, как-то не до того было, все наспех. А вот и грузовик. В кабине двое. Начинаем. Неподалеку от дороги, буквально в трех метрах, находился порыжевший остов сгоревшей эмки. За ним я и спрятался». И когда грузовик проезжал мимо, и головы водителя и сопровождающего совместились на одной линии, я дважды выстрелил. Через лобовое не хотел, по порчу, внимание привлекать будет. А боковые у грузовика были открыты, через них со стороны водителя и стрелял. Попал оба раза. Сначала в водителя, тот дернул головой, дав мне возможность подстрелить сопровождающего. Первая пуля застряла в крепком черепе истинного арийца за рулем. Грузовик начал останавливаться, а я рванул следом. Судя по тому, как плотно завязан тент сзади, людей в кузове нет, иначе им там не продохнуть от жары. Машина нагружена и сильно, вон как на заднюю ось просела. Я не успел. Несколько раз дернувшись, слегка съехав на обочину, грузовик встал, заглохнув. Вроде и не спеша ехали, километров 20 в час, а все равно встали что-то быстро. Видимо, из-за груза. Я только и вскочил на подножку, открыв дверь, как машина окончательно встала. Еще и позорно промахнулся в первый раз, чуть под колеса не попав. Я столкнул тело водителя на пол к пассажиру, сбегал и принес вещи, сложил тут же в кабине. Главное, кровью не испачкать. После чего отвязал шнур на заднем борту и, приподняв тент, осмотрел ряды белых мешков. «Мука», — пробормотал я озадаченно, — «где-то три тонны». Вернувшись в кабину, я снял планшетку с сопровождающего и, изучив наряды, удивился. «Четыре тонны». То-то грузовик так перегружен. Лишние машины нет, все в одну сгрузили. Ладно, задерживаться не стоит, дорога не так уж пуста. Запустив двигатель, я стронул грузовик с места, ох и тяжело идет, и, выехав на дорогу, начал разгоняться. Чуть отъехав, тут овражек с кустами был, я оттащил тела туда, предварительно раздев, включая исподние и сапоги. Форма слегка забрызгана каплями крови, но чуть оттер. А так моего размера нет, оба дылдами были. Френч и пилотку надел и дальше так катил. У небольшого пруда, сбегав за водой с ведром, отмыл кабину от крови, да и свой запас воды пополнил. У немцев две фляжки заимел, отмыл и залил водой. Вообще у водителя карабин был, а у «Унтера», что с ним ехал, «Парабеллум», артиллерийская модель, довольно редкая, и «МП-40». Из боеприпасов 30 патронов к карабину и всего три запасных магазина к ПП. Я грузовик обыскал, нашел заначку водителя — нераспакованная упаковка с летным шоколадом и все. Как-то бедно. Нет, под сиденьем был ранец, видимо, водителя, но там в основном мелочевка. Хм, котелок был точно такой же, как у меня. Машина неплоха, я ничего не говорю, лучше плохо ехать, чем хорошо идти, но все же для моих дел не годится. И груз ценный, немцам возвращать не хочется. Значит, машину нужно где-то спрятать. В планшетке Унтера карта была, практически без обозначений, но указаны все лесные массивы вокруг. Вот я и прикидывал, управляя машиной, где стоит спрятать этот Опель, чтобы его долго не могли найти. Вроде выбрал место, планируя на ближайшем перекрестке повернуть. Топлива полбака было, точно хватит. Еще и останется. Как заметил на том самом перекрестке, пост с мотоциклом. Черт. Знаете, в последнее время во мне бурлила веселая злость. Суд этот дурацкий, в причинах которого я так и не разобрался, а судья не знал. Да и Карпович просто рассказать не успел. В принципе, меня все устраивало. Я действительно ярко и высоко взлетел, что мне непривычно. А тут шанс вернуться к истокам и укрыться в привычной скорлупе. Так что я действительно легко принял такой приговор суда. Даже где-то порадовался. А то, что судью подставил, так это просто легкая паранойя и мстительность. А вот тому, что все так переиграли и меня выдернули обратно в большую игру, где оступиться легче легкого, не особо порадовался. Только вот моя нынешняя злость от другой ситуации. Это я о договоренности Потапова и генерала Петровского, командира 63-го стрелкового корпуса. Но повезло мне дважды. Один раз просто участвовал в налете на аэродром, во второй раз сам командовал и участвовал. Неужели непонятно было, что это обычная удача, И тут не было никакой серьезной проработки, и все проходило на шару и в импровизации. А такие дела так не делаются. Хотя, может, как раз так они и делаются. Немцы просто не ожидают подобного выверта. Разозлили меня генералы капитально. Тоже мне. Нашли палочку-выручалочку. И я чувствую, это первый камешек. Если так дальше будет продолжаться, то меня на разные фронта будут дергать. — С одной стороны, это и неплохо, свою нишу займу, командиров над головой нет, сам себе голова. — Я же правду тому капитану сказал, — Грибову кажется. — Ну нет сейчас командиров, что могут не то что крупными танковыми соединениями грамотно управлять, но даже небольшими. — И каждый командир, у которого шпал побольше, так и норовит влезть и дать ценный приказ, а ты поди переживи его. — Я поначалу этого не понял, не до того было, воевал плотно, в боях участвовал. А пока в госпитале лежал, немало времени подумать было. Вот и пришел к таким выводам, что шансов выжить в качестве обычного бойца у меня было бы куда больше. Подумал и забыл. А тут так удачно, суд этот идиотский с одним зрителем на скамье подсудимых. Интересно, сколько еще они таких мнимых судов провели до меня? Видно же, что все отработано и свои люди есть, вроде массовки и того, что моего адвоката изображал. Я даже решил поначалу, что это моя фортуна намекнула, что у меня правильные мысли, и дала мне шанс пережить первый год войны. А тут раз, и все изменили. Пока я сам еще не решил, печалится ли мне, или... Нет, повода для радости все равно не вижу. Вернусь к решению генералов. Оно реально взбесило. Я понимаю, что с какой-то стороны показал себя везучим командиром, работающим нестандартно и легко действующим в тылу противника. Но сесть на шею и ножки свесить, о чем я намекнул Петровскому, не было метафорой. Похоже, все к тому и шло. И раздражало меня то, что с этой стези мне уже не соскочить. Я такую известность получил, что от меня еще более громких дел ожидали. И пока непонятно, как на все это реагировать. Да пока я не буду, до Киева. Если командующий фронтом оставит при себе, даст мне командира, даже если считает его хорошим, думаю, сотрудничества у нас больше не будет. А если решит держать меня при себе без перемычки между нами и давать задания, скорее всего, в тылу противника, то, в принципе, я не против. Может, и переживу этот первый страшный год войны. Раньше-то я только ухмылялся, опыта-то не было, а побывал в боях и понял. Война — действительно страшное дело. И если седина у меня в волосах появится через год-другой, я не удивлюсь. Главное, моторчик мой в груди от переживаний не запороть. Это страх мне неведом, а переживать я умею. Вот и получалось, что злость у меня направлена на то, что, по мнению обоих генералов, такое задание для меня плюнуть и растереть легче легкого. Я же так не считал. Ладно, 41-й, немцы в своих тылах еще аморфные. Вот в 42-м, и уж тем более в 43-м, я бы в их тыл не сунулся. Перехватят в легкую, натренировавшись на партизанах и диверсионных отрядах. Поэтому такую практику нужно прекращать, становиться нормальным командиром-танкистом. Вон уйти под командование Катукова, на мой взгляд, неплохо. Когда я говорил, что у нас нет нормальных командиров-танкистов, то я не лукавил. Катуков еще шел к этому и становился командиром с большой буквы, но у него пока не было опыта, как и накопленных материалов по использованию танков в разных ситуациях, не проанализировал он их, чтобы создать на их основе нормальную тактику применения танковых соединений. Так что я пока на распути, и это тоже злило. Ладно, в сторону все это. Я подъезжаю к перекрестку, где стояло трое немцев. Рядом мотоцикл с пулеметом на коляске. Явно только что поставленный пост, еще ничего не оборудовано. А в стороне появилось две телеги. Ладно бы с крестьянами, так нет, наша форма и повязки на рукавах. Полицаи, мать их. Однако, к моему удивлению, меня даже не остановили. Проводили взглядами, как я повернул, и продолжили стоять на посту. А повернул я в сторону полицаев, мне туда нужно было. Наверное, зря. Немцы запомнили, куда уехала машина, которую скоро в розыск подадут. Будут искать в том направлении, так что от плана укрыть машину в лесочке, куда я планировал заехать, пришлось отказаться. Поищем другое место. А вот когда моя машина с натугой поднималась на возвышенность, откуда скатывались повозки, то понял, что повоевать все же придется. Телеги две, а полицаев с десяток. Хм, даже меньше. Девять. Пятеро на первой телеге и четверо на второй. Семеро в красноармейской форме двое в командирской с фуражками. Так вот, в телегах я рассмотрел троих парней в нашей форме, на двух летные комбинезоны, даже шлемофоны были. Другой в красноармейской форме, но тоже со шлемофоном. Так что действовать пришлось быстро. Я остановил грузовик, заглушив двигатель, поставил машину на ручник и для надежности еще и на скорость, чтобы назад не покатилось, что-то мне ручник не нравился, слабоват. И приготовил оружие. Винтовка рядом на сиденье. лежала. Тут же МП, в зажимах в углу трофейный карабин у спинки сидения. Я понимаю, что мне дали задание, и провалить его я не имею права. И совесть не позволит, и Потапова подвести не хочу. Но и бросать своих я тоже не могу. Я читал в прошлой жизни, что в Белоруссии половина полицаев и старост поставлены партизанами, на них работали, но сомневаюсь, что это про этих. Скорее всего, из тех, что добровольно служить пошли. Пока никого на этой дороге нет, можно действовать. Хорошо, что это не трасса, а обычная полевая дорога между селами и деревнями. Свидетелей мало, поэтому, когда телеги проехали мимо, я открыл дверцу и выпрыгнул на дорогу. Почти сразу предупреждающий крик раздался. Полицеи сидели и с интересом крутили головами, поэтому, как я покидаю кабину, наблюдали трое или даже четверо, потому сразу заметили, что мудер немецкий, а шаровары красноармейские. Быстро защелкал курком наган. «Семь выстрелов, семь трупов. Все в голову. Я не промахиваюсь». Мгновенно закинув револьвер в кабину, схватил за приклад винтовку, выдернул ее наружу и сделал два выстрела. Они уже громко прозвучали. Полицейские оба бывших командира, уже споро покинув телеги, лапали руками кобуры на животах. Я потому и оставил их в живых. Язык нужен. Так что пуля одному в лоб пошла, другому в плечо. «Пообщаться хочу. Однако это не все». Скинув винтовку к плечу, до этого я стрелял от живота, сделал три быстрых прицельных выстрела. До немцев у мотоцикла с километра было, недалеко, поэтому и попал, куда целился, в голову. Сами немцы мне были неинтересны. Блях, нет, комендачи, скорее всего. Вряд ли, что интересное с них получу. Но раз уж до стрельбы дошло, то получить целую немецкую форму тоже неплохо. Замыкающая телега встала, там конь только ушами дергал. А вот та, что впереди была, отъехала метров на сто и тоже остановилась. Кажется, поводьями зацепилась за что-то. Тут два коня запряжено было. Ладно, хоть не ускакали. «Здорово, браток!» — сказал я личику. «Ух, как тебя отделали! Сейчас все сделаем!» Быстро оббежав тела полицаев, подранков не было, я отобрал ТТ у раненого полицая, возможно, ремни с оружием с летчиков те забрали, и, поискав, нашел аж три ножа за голенищами сапог. Выбрав два получше, сунул себе за голенища, а третьим, вернувшись, перерезал веревки, связывающие летчика, сержанта, судя по треугольникам в петлицах, и дал ему фляжку. Тот сел и удерживал ее трясущимися руками. Я положил рядом кобуру с намотанным на нее ремнем и велел. — Иди своим помоги, а я пока пленного допрошу. — Угу. Тот босиком был, с него содрали сапоги, наверное, хорошие были, но он, не жалея ног, побежал к своим, не забыв прихватить нож, фляжку и ремень с оружием. Я же в это время обрезанными веревками вязал руки полицая. А то тот гад, стараясь сделать это незаметно, полз к телу другого предателя, рядом с которым винтовка Мосина лежала. Когда я завершил допрос, который мне мало что дал, полицаев этих сюда на днях перекинули из другой области, ко мне подошли трое летчиков. Старший, со шпалами в петлицах, капитан, осматривая меня заплывшими глазами, осторожно кивнул, пробормотав. «Действительно, старший лейтенант Барт», «Не ошибся Губин». Сержант опознал. Полюбопытствовал я и, получив еще один согласный кивок, пояснил летчикам. «Вот что, парни, у меня задание, и вы мне совсем не в тему. Я грузовик захватил, там четыре тонны муки. Думаю, нашим подпольщикам или партизанам пригодятся. Вы не в курсе, где можно это все спрятать? А то эти уроды неместные тут ничего не знают. Вас вообще случайно захватили. Мародерствовать по деревням ехали, да девок портить». А вот где захватили летчиков, мне известно, полицай рассказал. Те к пасечнику на заимку заехали, медом поживиться захотели. Меда не нашли, как и пасечника, а этих троих спящими в заимке и скрутили. Даже часового не было. Да есть знакомый один. Он как раз к подельщикам ушел, когда нас эти повязали, ответил капитан. Пасечник, уточнил я и, получив согласный кивок, продолжил. Отлично, он найдет, где машину спрятать. «Значит, слушайте, что делать нужно. Причем в темпе вальса». «Чего?» — не понял второй командир со знаками различия старшего лейтенанта. «Очень быстро. Так вот, снимаете со всех тел форму, собираете оружие и грузите в телеги. Если кто организует партизанский отряд, а это вполне возможно, оружие и форма им пригодится. Одному нужно надеть немецкую форму, у меня в кабине два комплекта, и перегнать машину к пасечнику. Тот спрячет. Мука — подарок подпольщикам». Остальные, переодевшись под полицаев, отгонят туда же телеги. «На этом все, парни, прощаемся. Чем мог, помог. Дальше сами».